Глава первая, в которой полусотник войст удивляет фемного стратега Иоана. Не договоримся: Синее море, синее небо, чайки белые, все прекрасно, но пованивает рыбой гнилыми водорослями, бродящим виноградом. ливневой канализации, доставшейся городу еще от тех первых ромеев, которые настоящие римляне. Херсон, он же Херсонес, он же Корсуньград в славянском произношении, столица одноименной Фемы. Сергей помнил, каким был Херсон, вернее, каким он будет, когда в него войдут войска великого князя Владимира Святославовича. И каким город станет после того, как Владимир из него выйдет, увозя с собой все, что можно увести? Сейчас Херсон прекрасен и могуч. Толстые высокие стены длиной в несколько километров, а с южной стороны стена вдобавок двойная. Прорвешься через нее и окажешься в ловушке. Над стеной господствуют десятки башен высотой пять-шесть сажений. а полдюжины ворот крепкие, узкие и усилены железными решетками-катарактами. Мощь и красота. Белый храм над морем, христианский, на фундаменте языческого, из тех же времен, что и канализация. Надо полагать, водопровод, снабжающий город водой, оттуда же, из языческих времен. Хотя в городе и собственные колодцы имеются, тоже старинные, а вот орудия на стенах новые. И монеты. Говорят, старые были лучше, крупнее, и золото качественней, но эти тоже годятся. «Тридцать семь солидов — хорошая цена!» Купец Ромей готов торговаться хоть до вечера. Войст тоже никуда не спешит. Он теперь не просто гридень, главнокомандующий целого весельного корабля. И вино хозяйское войсту нравится, и закуски, и служанка, которая все это принося, то бедром прижмется, то грудью. Хорошо быть большим человеком. Вообще-то они сюда приплыли не жизнью наслаждаться, а с важной дипломатической миссией. И миссию эту большой человек войст не провалил. И даже не понял, что самым краешком прошел мимо офигенных неприятностей. Гридень войст нынче великий политик. Голос самого наместника Самкерца. А еще он великий торговец, которому скоро серебро мешками потащат. Простое ведь дело — купить за дирхем, продать за десять. Да еще и вместо транспортных расходов транспортные доходы получить. И дело-то плевое. По пути домой купический караван от пиратов защищать. Грабители морские совсем распоясались. Устраивают засады буквально под носом у херсонских властей в соседней бухте. Да вообще в любой береговой щели прячутся. Нападут внезапно и исчезнут с добычей. А если противник не по зубам, просто ждут следующего. Да и вообще, как понять, пират ты или честный мореход? Приходят в порт кораблик с грузом. А откуда этот груз, кто знает? Может, честно приобрел где-то в южных или северных краях? А может, тут же за углом хапнул? Нет, выяснить было бы можно, в принципе. Например, если ценник на товар оказывался пониже среднего. На кому это надо? Покупателям? Так те только рады дополнительной прибыли. Властям? Те, которые маленькие наверняка мзду имеют, а большие? Вот тут все сложно. Херсонский флот могуч, но какой смысл гонять за всякой мелочью боевые хиландии? Хочешь безопасного пути — плати. Вот хоть войсту, у которого под началом целый экипаж боевой лодьи русов. Собственно, на Руси такая же схема. Или ты входишь в большой караван великого князя, или путешествуешь на свой страх и риск. Это логично. Впрочем, Сергей не стал бы утверждать, что херсонский стратик покрывает пиратиков. Не до того ему. Судя по тому, что видел Сергей, у хозяина херсонской фемы проблемы поосновательней мелких морских разбойников. Его, похоже, даже смена власти на той стороне будущего Керченского пролива не особо обеспокоила. И это при том, что с хузарами у Ромеев отношения напряженные, особенно здесь, в Крыму. Нет, игнорировать новых хозяев самкерца стратик не стал. Принял послов практически сразу и пары суток не минуло. Но общение не задалось. Может, потому что гридень Войст был никудышным дипломатом. но, скорее всего, стратига Иоанна Вогу смена руководства Самкерца заботила во вторую, а то и в третью очередь. Судя по количеству военных в резиденции стратега у Херсонской фемы были серьезные проблемы военного характера. А поскольку большинство офицеров было из фемных катафрактов, а не из имперской морской пехоты, то проблемы эти назревали не на море, а на суше. Поначалу, Увидев в резиденции стратега целых аж трех командиров тяжелой кавалерии, Сергей забеспокоился. Не сам Керц ли он, стратик, намерен завоевывать? Ну да, город с той стороны пролива, однако переправить войско через узенький пролив для морской державы вообще не вопрос. И прямо сейчас объявит стратег Иоанн Вога мирной делегации русов, что отныне он с ними в состоянии войны. И капец! Главный переговорщик русов этого не понимал. Исполненный чувством собственной важности, Войст победно вышагивал по мозаичным полам стратеговой резиденции. А его скромный переводчик отрок Варт семенил следом, вертя головой и прикидывая, удастся ли смыться, если пойдет по-плохому и хозяин Херсона отправит их под арест. По всему выходило, смыться не получится. Солдат в резиденции... как в шее в шевелюре Печенега. Арестовывать их не стали. Стратик очень внимательно оглядел войсто, который не соизволил даже голову склонить в знак уважения, принял через секретаря список договора, составленного великим князем Олегом и с пафарием Николаем пепиратом а также приветственное письмо от княжи Черериха, написанное по парамейски. Прочитал оба документа, еще раз поглядел на варяга, не добавить ли что устно. Войст молчал. Но выражение лица у него было такое: словно это он войст стратик Фемы, а Вога княжий порученец. Сергей, убедившись, что хватать и тем более убивать их не станут, с большим интересом ждал, что предпримет правитель Херсонской провинции. Все, на что мог уповать Сергей, вот этот самый договор, заключенный Великим князем и мечом империи Николаем. Примет его стратик. или нет? Главнокомандующий Херсонской Фемы это величина побольше, чем какой-то там спафарий. Но есть еще и высокая политика. Иоанн, Патрики Империи, Николай тоже. И кто знает, какие у того полномочия. Пусть ранг Воги и выше, но далеко не всегда решающее значение имеет размер винтика. И надо учесть, Иоанн Вога был не только политиком, но и воином. Сергей повидал таких немало и умел кое-что прочитать даже на таких железнодержащих покерфейс лицах. И сейчас Сергей видел – стратик озадачен. Причем не содержанием документов, а необъяснимо наглым поведением посланника. Типичный византийский стратик Вога мыслил стратегически и политически и был уверен, что новый правитель Таматархи мыслит так же. иначе как бы он сумел заручиться поддержкой такого прожженного интригана, как Николай Пеперат. Следовательно, стоящий перед стратигом посланник тоже непрост и только прикидывается простым воякой. В общем, войск, который говорил с ним стратигом Иоанном без малейшего пиетета, навел последнего на совершенно определенные мысли. Для политика Воги, Такое отношение от человека заметно более низкого ранга, вдобавок еще и дипломата, как полагал византиец, было не пренебрежением, а знаком. Стратик тотчас уверился, варяг ведет себя дерзко потому, что получил соответствующие инструкции от начальства. В Воге и в голову не пришло, что окрыленный повышением в звании войск полагает себя чрезвычайно важной персоной. и просто не понимает, что разговаривает с человеком, чье войско раз в десять превосходит дружину беловодского князя Стимида. Впрочем, простодушие войско могло обернуться им на пользу. Чтобы играть на равных с таким, как стратег Иоанн, надо быть весьма искушенным игроком. В команде Ререха таких не было, включая и самого Сергея, которого в силу юного вида не приняли бы всерьез. Пожалуй, Ярл Харальд мог бы, Однако, учитывая, какие нынче сложились отношения между наместником Рерихом и Нурманским воеводой, может и неплохо, что Харальда здесь нет. А Войст? Войст пыжился и делал морду кирпичом, оставляя византийцу широчайший простор для домыслов. Из неправильных предпосылок Стратик в итоге сделал такой же неправильный вывод. Новые хозяева Томаторхи хоть и декларируют дружелюбие, но на самом деле проводят демонстрацию силы. Вопрос — для чего? И ответ для политика Воги был очевиден — либо русы уже спелись с врагами империи, либо готовы это сделать, если херсонский правитель не предложит им что-то поинтереснее. Загадочный посланец войск надменно помалкивал, а Иоанн Вога, Он напряженно размышлял, перебирая в уме возможных конкурентов. И, наконец, выбрал наиболее вероятного, а будучи не только политиком, но и воином, сделал решительный ход. Прямо указал на возможного союзника русов. Взял, да и поинтересовался убойства, какие нынче отношения у великого князя с царем булгарским Самуилом. Подобная прямолинейность тоже была с подтекстом. Всякий маломальски соображающий политик – сразу сообразил бы. Стратик недвусмысленно обозначил свою готовность к переговорам. То бишь чего хотят славные воины-русы за то, чтобы дружить не с булгарами, а с ним, Иоанном. Сергею ход мыслей стратега был понятен. Но войск, увы, не понял ровно ничего. В дипломатии и геополитике он разбирался не лучше, чем боевой конь в китайских кружевах. И на поставленный вопрос на всякий случай ответил — что отношения между булгарами и Олегом очень даже хорошие. То есть окончательно утвердил Вогу в его подозрениях. А именно, великий князь Киевский в шаге от того, чтобы заключить с булгарами военный союз. И вполне понятно, против кого. А также понятно, зачем об этом только что сообщили ему, херсонскому стратегу. Чтобы тот сделал встречное предложение. и оно должно быть достаточно серьезным, чтобы перебить эти самые очень хорошие. Так что отреагировал Вога тоже закономерно. Именно так, как и должен отреагировать политик, которому предлагают перебить ставку оппонента. Но, опять-таки, будучи не только политиком, но и военным, поинтересовался, что именно хочет великий князь Киевский, чтобы увериться в его стратега дружбе. Тут Войст сообразил, что вышел за пределы своей компетенции и ответил уклончиво, мол, лично ему о пожеланиях великого князя неизвестно. Но, сообщил Варяг с той же оскорбительной важностью, он, Войст, постарается донести до Олега благорасположение владыки Херсонской Фемы, когда у него будет такая возможность. Стратик офигел!» Его только что низвели до роли просителя, которому готов снизойти даже не киевский князь, а порученец наместника великого князя в Сообщи Сообщите желании стратега, когда у него порученца найдется время для этакой мелочи». Сергей забеспокоился. Стратиг, конечно, политик, и не станет принимать поспешных решений даже после такого недвусмысленного унижения. Однако видок у стратега еще тот, мрачный, не выспавшийся, с печатью тяжких дум на высоком челе. Это войст мог полагать, что если его собеседник не пыжится, говорит ровно и безэмоционально, то все идет хорошо. Сергей-то знал, перед ним человек, привыкший повелевать тысячами. Захочет стратег казнить непочтительного варяга и всю тмутраканскую делегацию, так и казнит, запросто. А что у него сейчас в голове, так сходу не просчитать. Войск риска не понимал, и надо было срочно спасать положение. Так что Сергей по собственной инициативе внес справку. Мол, его командир не понял вопроса, и речь идет не о тех булгаров, что здесь неподалеку, а о тех, что платят дань хузарам и обитают на реке Отель. Отель, она же Итиль, она же Волга. Стратик задумался. Можно ли это воспринимать как обещание не вступать в союз с Симеоном? И понял ли Вога, что Сергей выдал от отсебятину? Вроде не должен. Для стратега он мальчишка-толмач, не более. Жаль, что Войст не согласился с предложением Сергея общаться не по-словенски, а по-нурмански. Хотя и тут никакой гарантии, что в окружении стратега не окажется кого-нибудь владеющего языком северян. Учитывая, как много соплеменников Ярла Харальда — обретается в империи. Поверил, стратег или нет, вопрос открытый. Но когда тот кивнул и обозначил кистью свободные, Сергей вздохнул с немалым облегчением. А когда еще один секретарь попозже сообщил, что русы на трое суток объявлены гостями стратига со всем положенным содержанием, Сергей и вовсе расслабился. Миновала беда. Вразумлять войсто он не стал, все равно слушать не станет. Так что пусть пребывает в уверенности, что поручение княжича он выполнил с блеском. А вот фемный стратик после их ухода надолго задумался. Язык, на котором русы говорили меж собой, он знал. Язык этот мало отличался от того, на котором говорили месяне. И то, что посол архонт русов говорил одно, а мальчишка-толмач переводил другое, Стратига обеспокоила даже больше, чем собственно речи посланца. Нет, так бывает, что переводчик толмачит по-другому, даже и нередко. Стратиг улыбнулся, вспомнив историю о сирийском разбойнике, которого поймали и пытали, требуя указать, где спрятано награбленное. Историю эту очень любили изображать константинопольские лицедеи. Разбойник-сириец долго крепился, но в конце концов сломался и назвал место, где закопал добычу. Вот только общались с ним, не говорящим на языке империи, через переводчика. А переводчик-хитрец возможности не упустил, и признание разбойника перевел так «Ничего я вам не скажу, ромейские свиньи». Однако никакой выгоды для юного толмача от неверных переводов стратик не усмотрел. Напротив, говорил мальчишка куда более внятно, чем простоватый посол. И выговор у юного руса был, надо отметить, самый, что ни на есть, столичный. Что тоже настораживало. А еще стратиг заметил, мальчишка его побаивается, а вот сам посол держался так, будто стратиг здесь не Иоанн, а он, рус. И во всем этом чувствовалась какая-то игра, слишком зыбкая, чтобы стратиг мог ухватить ее нить. Он мог предполагать все, что угодно. Например, этот мальчишка с лицом северянина и столичным выговором на самом деле мог оказаться агентом кого-то из константинопольских политиков. Вот хотя бы того же Патрикия Николая Пиперата Или кого-нибудь повыше. Стратик размышлял долго, но безрезультатно. Единственное, что он мог, попробовать узнать о странном посольстве еще что-нибудь. потому велел послать за начальником городской стражи, а тому приказал обеспечить скрытное наблюдение за русами, а особенно за мальчишкой-переводчиком. Если бы об этом узнал Сергей, он бы уже не считал, что все в порядке. А вот войству на такое повышенное внимание наверняка было бы наплевать, его мысли были уже заняты совсем другими вещами. Так что ни он, ни Сергей... Соглядатые в Стратига не заметили. А вот другие заметили. И эти другие принадлежали к теневой, так сказать, части Херсонского сообщества. И в дальнейшем это оказало Сергею и его другу Хузарину немалую услугу. Но не исключено, что медвежью. После посещения стратига варяги занялись собственными делами. Сначала на рынок. потом пожрать, но ну и запланировать что-нибудь веселенькое на вечер. Вот тут-то на рынке Войсту, впечатленному разницей цен в Херсоне и далеком Новгороде, пришла в голову замечательная идея – закупиться свежеприбывшими ромейскими товарами, в частности тканями и медной посудой, и доставить их сначала в Самкерц, а потом через Киев домой в Белозеро. Во время обеда Войст поделился идеей с подчиненными – и большинство идею одобрило. И даже выразило готовность вложиться в проект всей имеющейся наличностью. Еще бы тысяча процентов прибыли. Войст был хорошим воином, умелым, не глупым в меру инициативным. Но, получив повышение, почему-то решил, что его теперь удача непрерывно в попу целовать будет. И вел себя так, будто он уже почти князь. Единственное, что мог сделать Сергей — отказаться участвовать в бизнес-складчине. Он-то знал, те же товары, в которые намерен вложиться в при желании можно приобрести и в Самкерце, и если брать оптом и у правильных людей, выйдет даже дешевле. Отказался от бизнес-проекта и хотя и по другой причине. Хузарин заявил, покупать, чтобы продать дороже, ниже его достоинства. Воин кормится добычей. Войст их отказ принял спокойно, решил, молодые, глупые. Он уже видел себя богачом, чей капитал удесятеряется после каждой ходки в Херсоны обратно. В планах он даже замахнулся на торговлю непосредственно с Византии, где, как он узнал, цены на имперскую продукцию еще меньше, а на всякий северный товар, например, на рыбью кость, вдвое дороже, чем в Херсоне. Рыбья кость... Моржовые клыки и тому подобное. И в 50 раз дороже, чем у непосредственного производителя. О законах, которые запрещали негражданам торговать на территории Византии, войск, разумеется, понятия не имел. В итоге, сразу после сытного обеда, воодушевленные грядущим богатством Варяги отправились на огору искать попутку до самкерца. ведь на шестнадцати весельную лодью все планируемые покупки никак не вместятся. И тут, на Агоре, варяги узнали, что их мечи — не менее востребованный товар, чем стеклянная и медная посуда. Так что первая часть бизнес-проекта, заключавшаяся в доставке купленного в Самкерц, не только не потребует денег, но и принесет прибыль. Более того, византийский купец, По собственной инициативе, затеявший разговор с Войстом, был готов передать интересующие варягов товары непосредственно в Самкерце, причем заранее оговоренную цену, в обмен на защиту по дороге. Очень хорошо, что Войст все-таки успел к этому времени пообщаться с другими купцами и узнать о пиратском беспределе, иначе с большой долей вероятности Рамей получил бы защиту бесплатно. Но войск успел и теперь отчаянно торговался за каждую монету и оплату потребовал не золотом, а тем же товаром. Купец торговался еще более рьяно, но Сергей видел, византиец очень доволен. Он продаст войсту товар, считай, по розничной цене и по той же цене расплатится за охрану. Товаром. Как приятно иметь дело с непрофессионалами». было написано на его крючконосой физиономии. Когда стороны договорились, Сергею была предоставлена свобода. Чтобы заказать праздничный ужин, помощь переводчика варягам не требовалась. И топтавшийся рядом изнывающий от нетерпения Машек наконец-то смог поделиться с другом планами на вечер. А планы были громадные и как раз для настоящих мужчин. Пока войск торговался, Хузарин здесь же на горе собирал информацию, самую важную, по его мнению, и вполне преуспел. Теперь Машек совершенно точно знал, где находится самый лучший в Херсоне бордель.